Владельцы крупных имений занимались промыслами и торговлей. Многие, включая царя Алексея, организовали в своих вотчинах железоделательные, соляные, поташные, винокуренные и другие производства. Излишки товаров, а также зерно, они обычно продавали на рынках, иногда доставляя их в самые отдаленные районы, например, в Архангельск. Почерки, том 4, страницы 53-54. Щепетов, помещичье предпринимательство в 17 веке. Страница 17-38. Во второй половине 17 века в Москве значительное распространение получили более крупные промышленные предприятия современными учеными, называемые Мануфактурами. Некоторыми из них, например, пушечным двором, производившим пушки, и оружейной палатой, выпускавшей ручное огнестрельное оружие, управляло государство. На другие мануфактуры выдавались лицензии, преимущественно европейцам. Однако некоторыми мануфактурами владели и русские купцы, и промышленники, например, Строгановы. Святешниковы, Никитины и другие. Часть мастеров были иностранными, часть русскими. Первые получали значительно более высокое жалование. Неквалифицированные работы выполняли русские, либо наемные рабочие, либо крестьяне, приписанные к мануфактурам. Очерки, том 4, страница 87, 113. Лященко, История народного хозяйства СССР, том 1, страница 271-273, Бахрушин, том 2, страница 224-255, крепостная мануфактура в России, том 3, Ленинград, 1930-1932 годы. Принимая во внимание увеличение сельскохозяйственного и промышленного производства, а также развитие торговли, можно хотя бы частично поверить воспоминаниям князя Бориса Ивановича Куракина. Родился в 1676 году. Он говорит, что к концу регенства царевны Софьи в 1689 году Россия стала страной изобилия. Ключевский, сочинение, том 3, страница 355-356. Глава 7. Ритмы истории и аспекты культуры. 1. Предварительные замечания. Глава 1. Тремя основными факторами в истории нации являются ее жизненная творческая энергия, географическое окружение, пространственная координата и темп развития на протяжении последовательных периодов ее эволюции – временная координата. Географическое окружение может измениться, сжаться или расшириться в зависимости от движения населения или изменения политических границ. Нация может расшириться, поглощая новые этнические элементы и дополнительную территорию, или же уменьшиться, теряя часть своего первоначального населения и территории политически и культурно, в пользу соседствующей с нею нации. Федерация русских городов и княжеств XII и I-III-XIII веков базировалась на общих религиозных и культурных основаниях. Церковнославянский язык составлял связующее звено между Россией и другими славянскими народами, принявшими православное христианство. Существовало два основных фонологических региона: южно-русская и северно-русская группы диалектов. Позднее, в монгольский период, украинские и белорусские языки, а также великорусский диалект. Два великорусских диалекта объединились и создали основу великорусского языка, теперь известного просто как «русский». Милюков, очерки, том 1, часть 2 – 1964 год. Страница, 17-я.